Ошо. Медитация дар природы. Вопрос. Возлюбленный Ошша. Конечно, медитация для мистиков. Почему вы предлагаете ее обычным людям и их детям? Ответ. Медитация для мистиков, конечно, но ведь каждый рожден мистиком, потому что каждый имеет внутри себя великую тайну, которая должна быть реализована каждый имеет огромный потенциал, который должен быть раскрыт. Каждый рожден с будущим. У каждого есть надежда. Что вы имеете в виду, когда говорите мистик? Мистик это тот, кто пытается открыть тайну жизни, кто движется в неизвестное, кто идет по неизведанному маршруту. чья жизнь – это жизнь приключений, исследований. Но ведь каждый ребенок так начинает с благоговением, с удивлением, с великим вопросом в сердце. Каждый ребенок мистик. Где-то на пути вашего так называемого взросления вы теряете контакт со своей внутренней способностью быть мистиком. Вы становитесь бизнесменом, или вы становитесь клерком, или вы становитесь гражданским служащим или министром. Вы становитесь кем-то еще. и вы начинаете думать, что вы это А когда вы верите в это? Это так. Мои усилия здесь в том, чтобы разрушить ваше неверное представление о себе и освободить ваш мистицизм. Медитация это способ освобождения мистицизма. И она для всех без исключений. Она не знает исключений. Конечно, медитация для мистиков. Почему вы предлагаете её обычным людям и их детям? Дети наиболее способны они природные мистики и прежде чем они будут разрушены обществом, прежде чем они будут разрушены другими роботами, другими испорченными людьми, лучше помочь им узнать что-то о медитации. Медитация не обуславливает, потому что медитация это не доктрина. Медитация не дает вам кредо. Если вы учите ребенка быть христианином, вам приходится давать ему доктрину. Вы заставляете его верить тому, что кажется здравомыслящему человеку абсурдным. Вам приходится говорить ребенку, что Иисус родился от девственницы. Это становится основой. Так вы разрушаете природный здравый смысл ребенка. Но если вы учите ребенка медитации, вы не даете ему доктрины. Вы не говорите ему, что он должен верить во что-то. Вы просто приглашаете его к эксперименту вне ума. Не ума это не доктрина, это опыт. А дети очень, очень способны, потому что они очень близки к источнику. Они все еще помнят что-то от той тайны. Они только что пришли из другого мира, они еще полностью не забыли его. Рано или поздно они забудут, но сейчас некий аромат все же окружает их. Вот почему дети выглядят такими прекрасными, такими грациозными. Видели ли вы когда-нибудь безобразного ребенка? А что потом происходит со всеми этими прекрасными детьми? Куда они исчезают? Позже в жизни очень трудно найти прекрасных людей. Тогда что же происходит со всеми этими прекрасными детьми? Почему они превращаются в безобразных людей? Что за несчастный случаи? Что за бедствие случается с ними в пути? Они начинают терять свою грацию в тот день, когда они начинают терять свою разумность. Они начинают терять свой естественный ритм, свою естественную грацию, они начинают терять пластичность поведения. Они больше не смеются спонтанно, они больше не плачут спонтанно, они больше не танцуют спонтанно. Вы заставляете их жить в клетке в смирительные рубашки. Вы заключаете их в тюрьму. Цепи очень тонкие, коварные, их почти не видно. Цепи надуманы. Христианин, индуист, мусульманин вы заковали ребенка в цепи, а он не видит цепей, поэтому он не сможет увидеть, как он закован, и он будет страдать всю свою жизнь. Это заключение Это совсем не так, как если бы вы бросили человека в тюрьму. Скорее, вы создали тюрьму вокруг человека, поэтому куда бы он ни пошел, тюрьма продолжает оставаться вокруг него. Он может пойти в Гималаи и сидеть в пещере, но он будет оставаться индуистом, он будет оставаться христианином, он все еще будет думать свои думы. Медитация это дорога вовнутрь в такой глубине, где мысли не существуют. Она не учит вас ничему, фактически она лишь учит вас быть бдительными по отношению к вашей внутренней способности быть без мыслей. без ума. И самое лучшее время, когда ребенок еще не подкуплен